Глава шестая. Дочь нефтяного магната. Сергей остановился и посмотрел на девушку. Немая она, что ли? Ах, да, топор. Черт. Понимая, что наверняка напугал ее, он убрал руку за спину. Хотя чего уж теперь. Да и без топора у него вид не слишком располагающий к беседе. М да. Хотел раздобыть немного дров, а нашел кое-что другое. Кучу проблем, по всей видимости. Усмехнувшись своим мыслям, он повторил вопрос. «Ты куда направляешься?» Девушка прошелестила губами одно короткое слово, но разобрать его не удалось. «Что?» «Гуляю!» — тихий и писклявый ответ. «Замечательно! Гуляет она с сумкой!» «И в какую же сторону ты гуляешь?» «Туда!» Девушка дернула рукой и качнулась. «Заблудилась!» Она усиленно замотала головой, отрицая его предположение. Кудрявые русые волосы вспорхнули вверх и несколько раз скользнули по овальному лицу. — Заблудилась. Возись теперь с ней. Ты в деревню шла? — Хороший ответ. Наверное, не в деревню. Если так и дальше пойдет, то к утру я что-нибудь узнаю. С иронией подумал Сергей. Теперь он не мог ее бросить. Хочет она того или нет? Но ей придется принять его помощь. Уже темнеет. И девчонке не стоит шляться одной по лесу. Тем более она понятия не имеет, где здесь юг, север, запад и восток. «Давай ты скажешь, куда идешь, а я тебя провожу», произнес он ровным голосом. «Это ж еще предложить надо как-то по-особенному, чтоб согласилась. Ну и денек сегодня». Сашенька упорно пыталась справиться с оцепенением и страхом. Но коленки дрожали, Язык не слушался, а сердце уже несколько минут обитало в районе живота. Рухнуло вниз и затихло. Куда бежать? Направо? Налево? Прямо? Кто этот человек и что ему нужно? О чем он сейчас спросил? Слова она слышала, но ничего не поняла. Чувствуя, что до потери сознания остались считанные секунды, она шмыгнула носом и пролепетала. «Спасибо!» «До свидания!» «Послушай, тебе не надо меня бояться. Я всего лишь хочу помочь. На свете слишком много придурков. И отпустить тебя одно неизвестно куда я не могу. Рад бы, но не могу». «Уверен, она как раз и считает меня самым главным придурком в этом лесу». Сергей нахмурился и, приняв решение больше не тянуть резину, перешагнул тонкое дерево, поваленное непогодой и направился к заблудившейся незнакомке. Он, в конце концов, приехал сюда не в няньке играть. Настроение и так паршивое, а тут еще она. Конечно, он все понимает, испуг и так далее, но... Пусть посидит у него в доме, переждет собирающийся дождь, погреется, вспомнит, куда шла, и он ее потом проводит, хоть до деревни, хоть до станции. Осознав, что мужчина приближается... Сашенька почувствовала долгожданный прилив сил. Теперь она смогла разглядеть его лучше. И добавленные к уже сложившемуся образу детали ей весьма не понравились. Ему около тридцати. Глаза не серые. Нет, они стальные. Над бровью короткий белый шрам. И веет от этого человека немыслимой опасностью. Бежать! Бежать! Дождь начинается. Мой дом недалеко. Начал Сергей, замедляя шаг, но его слушать никто не собирался. «До свидания!» — вдруг крикнула девушка и тут же бросилась в лес. Ее голубая джинсовая курточка светлым пятном замелькала среди деревьев. Несколько секунд Сергей стоял неподвижно, девясь траектории, по которой двигалась его маленькая проблема. Девчонка то дергалась вправо метров на пять, то влево, то кружила на небольшом пятачке то тормозила и ныряла в кусты. «Следы заметает, что ли?» — изумленно подумал он, и, оставив топор на дряхлом пне, сорвался с места. «Но куда, на куда? Потом же вообще не выберется, ненормальная!» «Стой, да не трону я тебя!» Он с налета перепрыгнул небольшой муравейник, подвернул ногу, выдал строчку нецензурных слов и, и прибавил скорость. «Бери левее, прямо, обрыв!» Заорал он и мысленно назвал себя полным идиотом. Теперь, получается, он дает советы, как лучше от него сбежать. Но, с другой стороны, еще не хватало, чтобы девчонка свернула шею. А может, еще посоветовать бросить сумку, что даст ей возможность продержаться на полминуты дольше. Черт! Теперь он споткнулся о сумку. Кажется, беглянка вполне справляется и без его советов. Сергей хмыкнул, расстояние между ними сокращалось. Плечо сжали стальные пальцы, а Сашенька взвизгнула. Он ее поймал, как мотылька, как воробья, как зайца. А на что она надеялась? За стометровку в школе никогда не ставили больше четверки. Да будь она хоть олимпийской чемпионкой по бегу, он все равно бы догнал». «Не бойся меня!» Он развернул ее и крепко прижал к себе. «Ну, видишь, я почти не страшный!» Тяжело дыша, они, затянувшиеся мгновение, смотрели друг на друга. «Отпустите меня, пожалуйста!» Жалостно всхлипнула Сашенька. «Ты забыла добавить, дяденька!» Он усмехнулся, покачал головой, ослабил хватку и, крепко сжав ее запястье, потянул за собой обратно. — Тебя как зовут? — А вам зачем? — Для нормального человеческого общения. Я — Сергей. — Александра, — помедлив ответила она. — Сашка, что ли? Сергей обернулся. — Или Шура? — Саша. Вдалеке громыхнул гром. Дождевые капли зачастили ему в ответ, зашушукались, зачирикали по листочкам. Сергей пошёл быстрее, нагнулся и подхватил свободной рукой сумку, которая оказалась лёгкой. «Топор заберём и бегом в дом», — сказал он. «Дров на вечер хватит, согреешься». «Спасибо, я не замёрзла», — выпалила Сашенька, ещё надеясь вырваться на свободу. «Отпустите, мне на станцию надо». «И ты знаешь, где она находится?» «Не дури». — Дождь закончится, я тебя провожу. Ты в Москву собиралась? — Да. Больше Сергей задавать вопросов не стал. Пусть девчонка успокоится, а то дрожит, как осиновый лист. И понесла же ее нелегкая этой дорогой. Лучше бы она согласилась остаться у него до утра. Завтра он все равно возвращается в Москву. Но от такого предложения она точно упадет в обморок. И так наверняка она придумывала себе кошмаров размеров с небоскреб. Сашенька шла, как во сне. Плечи и рукава уже промокли. Изнобило не то от страха, не то от холода. Очень хотелось оказаться в тепле. И даже продуваемая верандами терраса, на которую ее выселила Галина Аркадьевна, сейчас казалась самым уютным местом на земле. Зачем она потащилась в Москву? Почему не осталась в автобусе? Наверное, его сейчас чинят. Сколько прошло времени? Час? «Или два?» Деревья расступились, и Сашенька увидела уложенную волнистым шифером крышу. Тонкая струйка дыма тянулась из трубы вправо к лесу. Высокий забор, выкрашенный зеленой краской, обхватывал весомый участок земли и горделиво демонстрировал тяжелую кованую калитку, сквозь решетку которой была видна дорожка и зад темно-синего джипа. «Добро пожаловать!» Глухо сказал Сергей, устремляясь к дому. Вдали показался край деревни, и для Сашеньки это стало приятным моментом. Калитка скрипнула, под ногами зашуршали мелкие камушки гравия, три стертых ступеньки, дверь и... наконец-то тепло. «Снимай мокрую одежду и бросай куда-нибудь, я ее сам потом просушу». Сашенька послушно скинула куртку и положила ее на подлокотник старомодного кресла. В самом кресле и кучи лежали какие-то вещи. Пиджак, рубашка, галстук, костюм. С удивлением отметила Саша и покосилась на Сергея. Затем взгляд ее скакнул по комнате, выхватывая особо примечательные фрагменты. Посередине круглый стол. Вокруг него самые обыкновенные деревянные стулья. Один диван придвинут к стене, другой поменьше, стоит напротив серо-черной печки. Полы затоптаны. Наверное, их не подметали и не мыли миллион лет. Со второго кресла свешивается бурая лохматая шкура. Окна наполовину задернуты коричневыми шторами. У желтой люстры, напоминающей цветочный горшок, отбит край. Берлога. Самая настоящая берлога. Сашенька подошла к печке и села в угол диванчика. Он здесь живет, а костюм, джип. «Это его дача? Или здесь он от кого-то прячется?» «Бандит?» «Выпей чаю!» Сергей подошел к ней и протянул кружку. Глотнув сладкого горячего чая, Сашенька поежилась. «Так здесь тепло, хорошо, но страшно!» «Вы бандит?» «Нет». «Вы меня похитили?» «А твоя родня в состоянии заплатить выкуп?» «Да!» Вдруг подскочила Сашенька. Он же ее не тронет, если она окажется богатой особой. Внешне она на нее не тянет. Ну и что? И кто у нас папа? Сергей сел в кресло на лохматую шкуру, вытянул ноги и тоже глотнул чая. Нефтяной магнат! Выпалила Сашенька и замерла, понимая глупость происходящего. И зачем она ляпнула эту дурь? Хозяин дома не выказал заинтересованности, не прыснул от смеха, он поперхнулся и громко закашлял. Наклонился, поставил кружку на пол, встал, выровнял дыхание, покачал головой и задумчиво произнес. «Так вот вы какие, дочери нефтяных магнатов!» И широко искренне улыбнулся. «Смейтесь, сколько хотите», — устало произнесла Сашенька и медленно опустилась обратно на диван, допила в тишине чай и откинулась на жесткую спинку. То ли улыбка Сергея, то ли череда сегодняшних стрессов сыграла свою роль, но она наконец-то почувствовала душевное облегчение. Страха больше не было, он улетучился, оставив после себя мягкую, бархатистую грусть. «Пашка!» Его образ померк и стал маленьким, полупрозрачным, Он теперь где-то далеко-далеко, за глубокими морями, за высокими горами, за дремучими лесами. «Саша!» Сергей подошел ближе и дотронулся до ее плеча. Глаза закрыты, румянец на щеках погас, выражение лица спокойное. «Спит. Она спит. Вот и отлично!» Подумал он, осторожно вынимая из руки девушки пустую крошку. «Не придется ее сторожить всю ночь». Закрыв на всякий случай входную дверь на ключ, он пошел в соседнюю комнату, рухнул на узкую кровать, перевернулся на спину и стал смотреть в потолок. «Давай поженимся». «Я не поняла. Ты шутишь?» Он гнал от Москвы прочь, злился и надеялся, что вдали от шумной городской суеты, вдали от людей — Он утихомирит жующую нервы и самолюбие досаду. Поймет, что решение жениться на Нике – глупая блажь и вернется обратно в привычном расположении духа. Собственно, отчасти ему удалось приблизиться к желаемому. Теперь, можно сказать, уже плевать. Почти плевать. Те чувства, которые он испытывает к Веронике Сотниковой, не граничат с любовью. Это иное. Завтра он вернется в Москву, С удовольствием окунется в работу и жизнь покатится по привычным рельсам. Сергей закинул руку за голову и шумно вздохнул. К черту загсы и браки. И хорошо, что три года назад он купил этот дом. И хорошо, что он ничего здесь не переделал, только натащил старой мебели, благо друзья мечтали избавиться от надоевшей рухляди. Привел в порядок электричество, покрасил забор, дабы внести свою лепту. И обновил замки. Вот и все коррективы. Правда, убраться бы не помешало, А то вон какие гости захаживают. Дочери нефтяных магнатов. Сергей криво улыбнулся. Лишние напоминания о Нике. И прислушался к барабанному стуку дождевых капель. Не замерзнет ли девчонка ночью? В печке последние дрова догорают. Придется побыть нянькой. Буркнул он, поднимаясь с кровати. Фёдор Иванович Верёвкина дорога измотала до приступа хандры. Всё же два ведра с гладиолусами — ужасная обуза. Здоровье надорвёшь, пока довезёшь их до Москвы, целыми и невредимыми. А ещё рюкзак с яблоками. «Три колоса я безвозвратно потерял». Сокрушённо вздохнул он, проводя ревизию дорогих сердцу цветов. «Прости, пиковая дама, прости». Устроив своих любимцев на ночлег в ванной, Фёдор Иванович душевно поужинал яичницей с помидорами и бутербродом с килькой. Взбодрился рюмочкой водки и улёгся на диван с газетой. Текст, текс И чего же тут у нас творится за рубежом? Текст, текс «Гадят в океаны, гадят! Ракеты запускают и запускают! Оскар нам опять не дали!» — проворчал Фёдор Иванович и добавил уже другим тоном. «Зато доллар настойчиво падает, пустячок, а приятно!» Ознакомившись со спортивной колонкой, не найдя там для себя никаких приятностей, он посмотрел на настенные часы, сел, отложил газету в сторону и, хлопнув ладонями по коленям, торжественно произнес только одно слово. «Пора!» «Да, пора!» С первой супругой Федор Иванович отношений не поддерживал, и даже не знал, где она в данный момент находится. То ли уехала обратно в родной Рыбинск, то ли снимает квартиру в Москве, то ли вышла замуж, то ли еще как ее судьба вильнула. Давным-давно состоялся их брак, и давным-давно он закончился разводом. А вот со второй женой, Машенькой, была иная история. Проживала она, как на зло или к счастью, в противоположном доме на девятом этаже. И окошки ее квартиры, как назло, или, к счастью, были аккуратно напротив. Дворик между домами маленький, три березы, два клена, песочница, качели, клумба, скамейка, ворота с натянутыми веревками для сушки белья. А у Федора Ивановича, как назло, или, к счастью, был военно-полевой бинокль, купленный еще при царе Горохе в комиссионном магазине. И раза два в неделю он при помощи данной оптики бессовестно подглядывал. Собственно, наблюдать получалось только за кухней. Окна единственной комнаты бывшей супруги украшала узорчатая тюль. Но и этого было вполне достаточно. Мария Дмитриевна любила стряпать и читать любила именно за кухонным столом. Наденет очки и читает, а Федор Иванович подглядывает. Познакомились они семь лет назад во дворе. Она неподалеку от детской площадки изо всех своих скромных сил выбивала ковер, а он шел с работы домой и залюбовался. Красивая женщина, необыкновенно красивая и необъяснимо воздушная, трогательная. Федор Иванович даже не сразу сообразил, что познакомиться просто, нужно только подойти и предложить помощь. Минут пять он не двигался с места, впитывая волшебный образ а потом все же осмелился. И замуж Марию Дмитриевну он позвал довольно быстро, через три месяца. И она согласилась, легко, радостно. В его квартире сразу же образовался уютный порядок. Кухня пропахла пирогами и другими вкусностями. Постиранное и отглаженное белье стопочками разлеглось на полках шкафа. Оторванные пуговицы и дырки в карманах канули в прошлое. Но не эти благоприятные перемены делали его счастливым, а просто она была рядом, воздушная, трогательная. Длинные каштановые волосы неизменно собраны на затылке в небрежный пучок. Уже седина в них путается, а красоты не меньше. Глаза глубокие, теплые, руки полные, гладкие, движения мягкие, женственные. Пять лет душа в душу, а потом... Федор Иванович загулял, ни с того, ни с сего, по глупости. Он и сам потом не мог понять, нафига ему понадобилась медсестра из поликлиники. Ляпнул по старой привычке комплимент и закрутилась. А та еще шустрая особа оказалась, быстренько организовала встречу и на следующий день рассвистела о случившемся всем, кому только можно. Нет, Федор Иванович вины с себя не снимал, наоборот судил себя самым страшным судом и ругал весьма крепкими словами но обратно стрелки часов не повернешь и факты измены не исправишь стыдно было возвращаться домой и противно было смотреть на свою физиономию в зеркало а добрые люди не дремали и неприятную новость до марии дмитриевны исправно донесли она только спросила правда это или нет а он побледнел покраснел и не посмел солгать. Машенька не стала обсуждать его постыдный поступок, не стала заламывать руки или нещадно бить тарелки и чашки. Никаких охов и вздохов. Она собрала вещи и ушла. Подала на развод и попросила больше ее не беспокоить. Федор Иванович еще долго надеялся на прощение и все же беспокоил. Еще как беспокоил. Но потом понял, бесполезно. Его Машенька такое простить не могла. Он сердился. Ну и ладно, подумаешь. Отчаянно горевал. Как же я без нее, голубушки? Придумывал оправдание собственным глупостям, ругался извилисто на себя и кратенько на всех остальных. А потом наступил новый период, период апатии, который сменился на пускной бравадой, а уж потом пошло-поехало. Вот только вечерами, когда в домах загорался свет, Фёдор Иванович брал бинокль и шёл к окну. — Как там его Машенька? Читает или готовит? — Что читает? Что готовит? Иногда ему казалось, будто он слышит шелест страниц. Иногда ему мерещился аромат вкуснейших блюд. Иногда. — Пора! — повторил Фёдор Иванович и вскинул бинокль, как охотник вскидывает ружьё. Поставив локти на подоконник, Он поймал нужную картинку и замер. Мария Дмитриевна, его милая Машенька, привычно суетилась на кухне. На лице волнующая улыбка. В руках то тарелка, то салатник, то вилка. Прямое бирюзовое платье с белыми манжетами и воротничком. О, -о, -о он помнит это платье. Оно надевалось только в торжественных случаях. Волосы уложены непривычной волной. А за столом сидит мужчина. И вроде белые гвоздики торчат из вазы. «Это ещё что такое?» Пробормотал Фёдор Иванович, не веря своим глазам. «Это ещё что такое?»